Глава 47. Наша спальня. Непостижимо, что когда-то я считала ее своим надежным пристанищем, любила. Здесь страшный бардак. Пол уставлен картонными коробками, я рывком отдергиваю шторы. Пылинки, кружась, опускаются вниз, точно радуются дневному свету. Что происходит? «Я тут убираюсь», — написал Мэтт, когда предлагал «Зеленые бокалы». Но это не просто уборка. Коробки, набиты его одеждой, вещами с чердака. Здесь даже наша облезлая новогодняя елка. Каждый год, оборачивая дождиком лысые ветки, мы клялись, что в сезон распродаж купим новую. Однако руки так и не дошли. Гирлянда из маленьких тыкв, которую вешали на крыльце в Хэллоуин. Он переезжает, уезжает. Трещина в моем сердце делается чуточку длиннее. Когда я бегло проверяю оставшиеся коробки, смотрю, что он забирает, а что выбросил, как выбросил меня. Так вот, значит, какой у них план? Посадить меня за убийство, которое я не совершала, и сбежать? Куда? За границу? Вспоминаю о Криссе и напряженно окидываю взглядом комнату. Где она? За окном ревет мотоцикл. Кажется, что он совсем рядом». Делаю шаг к встроенному гардеробу с дверцами во всю стену и представляю, как Крисси стоит там с ножом или пистолетом. Воображение несется галопом, и скоро я убеждаю себя, что отделена от верной смерти лишь тонкой панелью шкафа. Несмотря на это, делаю еще шаг, берусь за ручку, набираю в легкий воздух и открываю. Пусто. Металлические плечики и больше ничего». Быстрый взгляд на часы говорит мне, что времени до возвращения Мэтта совсем мало. Он никогда не гуляет с Бренуэлом в дождь больше получаса, а я тут уже сорок пять минут. Тороплюсь в пустующую комнату, которую мы когда-то определили под детскую. На полу узкий надувной матрас и спальник. На подушке еще заметно углубление от головы. Кто здесь ночует? Почему Крисси не спит с ним в кровати? Где она? Я была уверена, что здесь, но я уже везде искала. Тут я слышу внизу шум и вспоминаю, что не везде. Я не посмотрела в туалете. Каждый прогиб ступеней под ногами, каждый скрип оглушает, перекрывая бешеный стук сердца в грудной клетке. Лоб покрывается бусинками пота. Я прижимаюсь ухом к шкафу для верхней одежды. Тишина. Считаю в уме до трех, рывком распахиваю дверцу, и отпрыгиваю, поднимая руки, защищаясь. «Никого!» Прислонившись к стене и ослабев от облегчения, замечаю, что почтальон бросил почту в щель для писем. Этим, наверное, и объяснялся шум. Машинально приседаю и сгребаю конверты. В основном мусор. Листовка нового индийского ресторана, который предлагает доставку на дом, ваучер с 20-процентной скидкой на вертикальные жалюзи, флаер компании по чистке кровельных желобов и парочка конвертов, скорее всего, рекламная рассылка для Мэтта. Иду на кухню и сваливаю их на вечную кучу бумажек рядом с тостером. Отмечаю про себя, что Мэт давным-давно не открывал письма и копаюсь в них на случай, если есть что-то для меня. Среди тонких коричневых конвертов затесался кремовый со штампом страховой компании Марк Стоун. «Хм, впервые я такое слышу. Не удерживаюсь и поднимаю на свет. Ничего не видно. Любопытство берет верх. Я осторожно вскрываю конверт, вытаскиваю письмо и читаю. Слова стремительно прыгают на меня со страницы. Тяжело опускаюсь на стул и хватаю ртом воздух, зажмуриваюсь, делаю три глубоких вдоха, а потом перечитываю, как будто от этого в письме что-то радикально изменилось. Увы. Четыре месяца назад, несмотря на наше расставание, или, может быть, именно по причине оного, Мэтт оформил на нас совместную страховку. Видимо, подделал мою подпись. В случае моей смерти он получает миллион фунтов. Пол стремительно приближается. Я наклоняюсь, опуская голову между коленей и глотаю желчь. Ум беснуется. Несмотря на нити сомнений и письмо, которое я держу в руке, я все таки не могу представить чтобы мэт хотел мне зла мозг просто отказывается в это верить с другой стороны именно мэт меня оттолкнул отказался записаться к семейному психотерапевту упаковал наш брак в ящик и заколотил крышку перечитываю страховой полис миллион хватит на совершенно новую жизнь жизнь для двоих я должна была умереть той ночью но не умерла И теперь они изводят меня, посылая антидепрессанты, чтобы я сама все закончила. Рев мотора на улице заставляет вскочить на ноги, хлопает дверца машины. Не останавливаясь посмотреть, Мэтт ли это, я распахиваю двери на заднюю веранду и бегу в носках по мокрому от дождя газону к калитке. Отсюда мне его не видно. Мужчину, который обещал заботиться и оберегать меня, а теперь превратился в чужого. поставил цену на нелюбимую жену. Письмо по-прежнему зажато в руке. Я не позволю Мэту проделывать это безнаказанно. Не позволю. Однако он сразу все поймет. Споткнется о мои туфли на коврике и сообразит, что я приходила. Испуганно оглядываюсь через плечо. Мокрые ноги шлепают по асфальту с такой силой, что больно лодыжкам. Я почти уверена, что мэт бросится следом. Тик-так. Времени совсем мало.